Глава 3. Значит, твой клан занимается научными разработками? Поинтересовался Георг у Даниара, а затем, наколов на вилку кусочек аппетитного запечённого мяса, отправил его в рот. "Да", ответил мужчина, бросая взгляд на Диану, которая соскучавшим видом мелко крошила ножом в своей тарелке отбивную. "В основном, мы работаем с эльфами и гномами, но иногда берём заказы и у соседей. обратный. Георг проследил за его взглядом, а потом, покачав головой, обратился к дочери. Милая, тебе не нравится мясо? Может, приказать повару, пусть тебе приготовит что-нибудь другое? Овощи, каша. Простите, но у меня нет аппетита. Я плохо себя чувствую. Диана поднялась. Поэтому пойду к себе. Приятного вечера. Может Пусть Игнат тебя осмотрит, предложил Данияр, но молодая женщина отрицательно покачала головой. Нет, не надо. Я немного полежу и всё пройдёт. Мужчина проводил взглядом супругу, и едва за её спиной закрылась дверь в столовой, тяжело вздохнул. Их отношения с Дианы так и оставались напряжёнными, и Данияр уже не знал, что ему сделать, чтобы она перестала его отталкивать. Он очень надеялся на помощь тестя. Но даже после разговора с отцом супруга была твёрдо настроена на отъезд. "Наберись терпения. Ты очень её обидел, и получить прощение будет трудно", прокомментировал ситуацию Георг. "Прекрати давить на неё, дай ей больше свободы. Вернее, создай эффект её видимости". "О чём вы говорите?" уточнил Данияр, не понимая, на что намекает отец Дианы. Для начала обращайся ко мне на ты. Всё-таки мы теперь родственники. А говорю я о тотальном контроле над моей дочерью. Ты не даёшь ей и шага сделать самостоятельно. Постоянное присутствие охранников утомляет Диану и раздражает. Позволь ей одной посещать посёлок, гулять, да и вообще, тебе надо научиться доверять своей паре. Поучал Георг зятя. Ты ограничиваешь её, и поэтому она считает себя пленницей в этом доме. Поймите, я очень боюсь за неё. Попытался объяснить свою позицию Данияр тестю, но мужчина оборвал его на полуслове. Это твоя территория. И с Дианой здесь ничего не случится. Свои страхи держи при себе. Вот, допустим, сегодня она собралась по магазинам, а ты отправил с ней троих охранников. В результате вы опять поругались. Я понимаю твой страх, но установи наблюдение за ней так, чтобы моя дочь об этом не знала. Позволь ей найти себе дело по душе, которое поможет ей адаптироваться здесь. Ей нужно с кем-то общаться, кроме тебя. Как минимум, это успокоит её, и ваши отношения перейдут на другой уровень. А так, вы оба живёте в бесконечном конфликте. Да, я и сам всё понимаю. Но как представлюсь, что с ней или с ребёнком может произойти беда, так сердце сжимается в страхе за них. Я никогда не забуду, в каком состоянии нашёл её в стае волков, когда она сбежала из княжества. «Георг, вы же понимаете, без неё мне не жить», — признался Барс, взлохматив ладонь и волосы. «Данияр, Диана сбежала, потому что твои люди допустили ошибку». и позволили ей это сделать. Всё произошедшее случайность, страшное стечение обстоятельств. Но если постоянно оглядываться на прошлое, ты не сможешь построить будущего. Нельзя так. Георг замолчал и продолжил ужин, давая зятю время поразмыслить над его словами. Уже который день он наблюдал за барсом и Дианы. Дочь, как колючий ёжик хорохорилась и каждый раз пыталась подчеркнуть свою независимость от супруга. Данияр же, пережив безумный страх за жену, теперь просто помешался на ее безопасности и переходил в свои опеки все рамки дозволенного. Чем еще больше раздражал девушку. Георг постоянно разговаривал с дочерью, пытаясь объяснить ей поведение Данияра, но, увы, дочь была глуха к его словам. Ее эмоциональное состояние вызывало у него опасения, и он принял решение отправить своих людей домой, когда а самому задержаться в княжестве. Но время неумолимо бежало вперёд, и Георгу пришла пора возвращаться. В государстве накопилось множество вопросов, для решения которых требовалось его личное присутствие. Сегодня днём он сообщил дочери о своём отъезде, и, понимая, что скоро вновь останется одна, Диана опять закрылась в себе. Как подозревал Георг, этим и было вызвано её плохое самочувствие. «Вы считаете...» Что своей заботой я душу Дианы? переспросил Данияр, тщательно обдумыв слова тестя. Для него супруга и малыш являлись сокровищем, которое он был готов оберегать любой ценой, и ему казалось, что он поступает правильно. Но сейчас слова Георга заставили его задуматься, а так ли это на самом деле? Данияр, обращайся ко мне на ты. И да, «Я считаю, что ты сделал из своего дома для моей дочери золотую клетку. И в этом твоя огромная ошибка. Больше всего на свете она хочет свободы. Так дай ей её». Мужчина выдержал многозначительную паузу. «В пределах разумного, естественно. Наблюдение за ней не снимай. Просто пусть она об этом не знает. Спроси». Чтом бы ей хотелось заняться и помоги найти своё место в твоём княжестве. Постепенно её затянет в водоворот жизни. У Дианы появится любимое дело, знакомые и друзья. И бросить всё ей будет намного сложнее. Поверь, иногда надо уступить, чтобы получить больше. Вспомни тот же момент с общей спальней. Он согласно кивнул. Одним из его условий соглашения с Дианы было то, что они будут как настоящая пара жить в одной комнате. Но первая же ночь показала, как сложно будет обоим. Несмотря на огромную кровать, девушка легла на самый край и практически не спала всю ночь, ожидая от него подвоха. Мужчина чувствовал её эмоции и от этого сам не спал. Утром они измотанные и бессонной ночью вновь поругались из-за какой-то мелочи. Когда на следующую ночь повторилось то же самое, Данияр задумался о том, что Диани необходим здоровый сон, и так больше продолжаться не может. Он сам предложил разъехаться по разным спальням, а чтобы ребёнку хватало его энергии, пара договорилась о ежедневных совместных прогулках. Так уступив, мужчина неожиданно получил возможность узнать супругу лучше, понять, что ей интересно, и шанс сблизиться. И сейчас Вспомнив об этом, он понял, что Георг прав. Спасибо за совет, искренне поблагодарил он тестя. Не за что. Поверь, ради внука или внучки я сделаю всё возможное, чтобы сохранить ваш брак. Но предупреждаю, Георг серьёзно посмотрел Барсу в глаза. Обидишь мою дочь ещё хоть раз, клянусь, ты пожалеешь об этом. Я люблю её и лучше сдохну. Чем причиню ей боль, обещаю. Твоя дочь будет со мной счастлива. Георг кивнул тем самым, давая понять, что принимает его слова и поднялся из-за стола. Пойду к Диане. Нам обоим много надо поговорить до моего отъезда. Мужчина направился к двери, но Барс остановил его. Я хочу подарить тебе автомобиль. Он удобнее и практичнее лошадей. Домой, теперь в моём доме ты станешь частым гостем. Мой водитель Яр отвезёт тебя домой и научит обращаться с транспортом. Ну, или кого-то из твоих людей. Прошу, не отказывайся. Георг хоть и был против машин, считая их демоническими созданиями, был вынужден согласиться с зятем. Они сокращали время в дороге, а значит, автомобиль ему был просто необходим. Спасибо. поблагодарил он Данияра и поднялся в комнату к дочери. Молодая женщина с заплаканными глазами сидела у окна, разглядывая непонятно что в темноте. Войдя, мужчина подвинул кресло и сел рядом с ней. Доченька. Диана посмотрела на отца и шёпотом спросила: Когда ты уезжаешь? Завтра, ответил Георг, и с губ молодой женщины слетел тяжёлый вздох. Мужчина улыбнулся и, взяв дочь за руку, вынудил посмотреть на него. Я постараюсь навещать тебя, постараюсь приезжать каждый месяц. Мы сможем переписываться, и моё сердце всегда будет с тобой. Ты же знаешь, как я тебя люблю, и если бы мог, забрал тебя домой. Но сейчас твоё место тут. Отец. Диана собиралась сказать, как бы ей хотелось уехать вместе с ним, но мужчина не дал ей договорить, перебив Ты, супруга Даниила Снежного, носишь его ребёнка, и твоё место здесь. Ты обещала мне не принимать необдуманных решений, а сейчас под воздействием эмоций можешь натворить глупостей. Поэтому успокойся и всё ещё раз хорошо взвесь. У меня действительно неотложные дела, и находиться здесь дольше я не могу. Но верю в то, что ты примешь правильное решение, ведь ты же моя дочь, принцесса. Поэтому, прошу, постарайся быть умницей. Диана всхлипнула и крепко обняла Георга. Мужчине было безумно больно оставлять дочь, но он понимал, поступить по-другому он не может. Совсем скоро на этот свет появится маленькая кроха, которой будут нужны оба родителя. И он был уверен, что поступает правильно, оставляя дочь в доме мужа. А Диана плакала, потому что ей казалось, что с отъездом отца Её жизнь просто потеряет смысл. С мужем они постоянно ругались. Этот дом стал для неё клеткой, и как ей жить дальше, она не знала. Георг прижимал к себе дочь, давая ей выплакаться, а чуть позже, уложив её в кровать, дождался, пока она уснёт, и ушёл отдыхать перед длительной дорогой.